Когда замрут отчаянье и злоба, не сходит сон, и крепко спим мы оба на разных полюсах земли. Ты обо мне быть, может, грезишь в эти часы. Идут часы походкою столетий, и сны встают в земной доли. И вижу в снах твой образ, твой прекрасный, каким он был до ночи злой и страстной, каким являлся мне. Смотри, Всё та же ты, как уют цвела когда-то там над горой туманной и зубчатой в лучах немеркнущей зари. 1 августа 1908 года.